Глава 9 В дверь осторожно постучали, и Шимаил озадаченно выглянул из-за своего неизменного планшета. «Кто там?» «Не спишь?» Чак бочком проскользнул в комнату. Весь его вид говорил о том, что техник замыслил что-то предосудительное. «Да нет, вроде...» Шимаил озадачился еще больше. «А что стряслось?» «У меня к тебе есть одно дело!» «Любопытно!» Пилот приподнялся на локте. «Какое именно?» «Я хочу ненадолго отлучиться, и мне нужно, чтобы ты прикрыл мою задницу». Окончательно заинтригованный Шимаил отложил планшет в сторону и спустил ноги с кровати, нащупая на полу свои ботинки. «Далеко собрался?» «Ванька говорил, что здесь в таверне подают шикарное свежее пиво», начал сбивчиво объяснять Чек. «Нефильтрованное, прямо из бочки. Хочу попробовать». «Ишь ты! Дельная мысль! А мне не раздобудешь?» «Я постараюсь». Прихвачу кувшинчик, если получится. Отлично! Шамаил наконец разобрался с небокорной обувью. Ну а теперь рассказывай, что ты задумал. Я хочу, пока ты будешь утром дежурить. не -е -е", недовольно отмахнулся пилот. Хватит мне лапшу на уши вешать, выкладывай всё как есть. Так я и говорю. Вопреки собственным словам, Чак вдруг сник и потупился. Я это, пиво хочу. Но никогда толком врать не умел. Ухватив приятеля за рукав, Шимаил усадил его рядом с собой. «У тебя же всё на физиономии написано». «С чего ты взял, что я вру?» «Для того, чтобы это понять, даже не нужно родиться Шерлоком Холмсом. Достаточно быть Найдой. В нашей команде я последний человек. Хотя нет, при кроме Айвана, к которому ты бы обратился за помощью в такой ситуации. Хочешь местного пивка? Нет проблем. Скажи капитану, и он что-нибудь придумает. Отправит того же Айвана в ближайшую таверну, например. «Ага, ну конечно!» Или попроси сэру, и она обяжет своих пациентов прикатить в знак благодарности пару бочонков. «Что-то сомневаюсь!» «А про найду я вообще молчу!» Шимейл прыснул. «Стоит ей только заикнуться, и ее почитатели нас в пиве запросто утопить могут!» «Да чтоб тебя!» Чек встал и взялся за дверную ручку. «Я к тебе за помощью пришел, а ты опять глумишься!» «Ты с самого порога начал мне врать!» Резко осадил его пилот. «Думал, что я полный кретин, что ли? Какой реакции ты от меня ожидал?» «Ладно, забудь. Спокойной ночи!» Техник уже собрался уйти, однако Шамуэл не был намерен так быстро его отпускать. «Стой! Никуда ты не пойдёшь, пока мне всё не расскажешь!» «И ещё чего?» Чак взялся за дверную ручку, но всё же остановился. «Я знаю, почему ты пришёл именно ко мне. Все остальные члены команды преданы Рикардо, и обратившись за помощью к кому-нибудь из них, тебе не удалось бы сохранить свою затею тайне. «Ты раскопал что-то интересное и не хочешь ни с кем делиться. А мое молчание ты рассчитывал купить. Так что давай уж, рассказывай!» «Да пошел ты!» «Если ты сейчас сбежишь, то я сам доложу капитану о твоих сомнительных фантазиях, и все твои секреты станут общим достоянием». Увидев, что Чак заколебался, пилот довольно осклабился. «Ну?» «Какой же ты засранец, Шим!» Техник раздосадовно захлопнул уже приоткрытую дверь. «А то ты не знал!» Шимаэл торжествующе сложил руки на груди. «Рассказывай!» «Я лучше тебе это покажу!» Спустившись в мастерскую, Чак пропустил Шимаила вперёд и плотно предварил за ним дверь. «У тебя здесь что, ураган пронёсся?» Пилот разглядывал развороченные внутренности механизмов. «За что ты их так?» «Неважно!» Порывшись в ящике, Чак достал длинный, покрытый ржавыми пятнами гвоздь. «Обещай мне, что никому ничего не расскажешь!» «Я за бесплатно не болтаю!» Успокоил его Шимаил. «Довольствуйся этим!» «Ладно, я сам дурак, что связался с тобой!» Чак вздохнул и протянул ему нож, найденный в ящике стола. «Вот, познакомься!» «Симпатичная штучка!» Шимейл осторожно потрогал пальцем лезвие, после чего хмыкнул и аккуратно сбрил ножом несколько волсков на запястье. «Острый!» «Не порезался?» Чак тем временем зажал гвоздь в закрепленных на верстаке тисках. «Жаль! Дай-ка сюда!» Он крепко стиснул нож в руке и не успел Шимаил опомниться, как техник резким ударом рубанул им прямо по гвоздю. «Ты что творишь, вандал?» – воскликнул пилот. «Утри свои слезы!» – Чак снова протянул ему нож. «И попробует искать хоть одну царапинку». «Не понял?» Шимаил приподнял очки и внимательно изучил отполированное лезвие. Сберил еще пару волосков, потом потрогал пальцем блестящий срез на оставшемся в тиске куске гвоздя и озадаченно повторил. «Не понял?» «В чём здесь фокус?» «Лезвие покрыто тонкой, но очень прочной плёнкой. Я смотрел под микроскопом. Её толщина измеряется десятками микрон». «Из чего она состоит?» «Не могу пока сказать. У меня нет возможности провести кристаллографический анализ. По твёрдости, она и кириллента сафиру. Мне удалось поцарапать её лишь алмазным стеклорезом». Чак указал на крохотную белую риску около рукояти. «Однако это покрытие удивительно стойко к ударным нагрузкам. Ты сам видел». «Интересно...» Шимаил покрутил нож в руках, разглядывая с разных сторон. «Откуда у них такая чудная игрушка? Думаешь, нас кто-то уже опередил?» «Если так, то нам не светит ничего хорошего». «Почему вдруг?» «Я не шибко большой специалист по материаловедению, но если бы человечество владело технологией нанесения подобных покрытий, то я бы обязательно это знал. Такое шило утаить в мешке невозможно». «То есть ты хочешь сказать, что...» Пилот бережно положил нож на стол, словно он вдруг стал крайне взрывоопасным. «Я хочу сказать, что Клеситы владеют невероятной технологией, которой человечеству даже не снилось». «Клеситы?» «Мне показалось, что ты имеешь в виду кого-то ещё». «Да, лично я абсолютно убеждён, что соответствующими знаниями с ними кто-то поделился. Их собственный уровень развития до таких вершин ещё не дорос». «Более того, мне кажется, что всё происходящее на Клисе имеет под собой одну общую первопричину». Чек помахал перед носом у Шимаила иконой, которую ему дал Рикардо. «Дыма без огня не бывает». «Что это у тебя?» «Сиарна. Найден образец для подражания». Чек протянул икону пилоту. «Согласись, столь своеобразные религии и столь нетрадиционные образы сами собой из ниоткуда не появляются». «Я в таких вопросах с мыслью слабо». Шимейл взял иконку в руки и поднёс глазам. «Тонкая работа! Металл? Гравировка?» «Или травление?» Техник равнодушно пожал плечами. «Понятия не имею, кто или что послужило таким странным прототипом. Но, на мой взгляд, образ выбран на редкость неудачный». «Почему же?» Пилот отставил иконку на вытянутой руке и рассматривал её с видом истинного ценителя. «Да, немного пугающе и мрачновато, но удивительно цельно. Мне нравится». «Забирай, если хочешь». — Ловлю на слове. Редкий случай, когда мне хочется оставить себе какой-нибудь сувенир. Он положил иконку рядом с собой и взглянул на Чека: Так что ты там говорил насчёт дыма? — Честно говоря, я не знаю. Да это не столь уж и важно, где Клеситы раздобыли свои технологии или кто им их подарил. Но я уверен, что сейчас такие покрытия местные умельцы наносят самостоятельно. — Каким образом? Ты же говорил, что даже современное человечество на такое не способно. Шимаил недоверчиво прищурился. «Что-то ты мне в мозги пудришь, Чак!» «Да я и сам запутался!» признался техник. «Нет, я знаю, что бывает сапфировое напыление, но это весьма сложный и дорогостоящий процесс. Реализовать его на коленке совершенно невозможно. А тут они намазывают этим делом всё подряд!» «В каком смысле? Кроме ножа ещё что-то есть?» «Я же говорю, всё подряд!» Чак махнул рукой в сторону разбросанных механизмов. «Все шестерёнки, все подшипники, всё!» «После такой обработки их машины крутятся без единой капли масла! Круглые сутки! Годами!» «А вот это уже интересно!» — Шимаил окинул взглядом разбросанные по мастерской детали. Теперь он обратил внимание на их неестественный блеск и удивительную чистоту. Его мысли наконец догнали ускакавший вперёд замысел Чака. В воздухе явственно повеяло большими деньгами. «Теперь я понимаю, почему ты не хотел ни с кем делиться своей находкой». «Если нам удастся выяснить, как они делают подобные штуки...» «Но всё же, с чего ты взял, будто бы клеситы действительно сами наносят такое защитное покрытие? И как далеко ты собрался бежать за этим тайным знанием?» «Посмотри на нож!» Чек протянул у Шимаилу. «На лезвие стоит клеймо местной кузницы. Я смотрел на карте, она расположена за городом, километрах в десяти отсюда». Кузнец мог поставить его уже на готовое лезвие, которое получил откуда-то ещё. «Я проверил. Покрытие нанесено поверх клейма». «Хм...» Шимейл запустил руку в свою шевелюру. «Значит, твой план...» «Когда придёт моё время сменить Сейру на посту, я выйду через заднюю дверь и отправлюсь в кузницу, а ты останешься дежурить за меня. Утром, к окончанию твоего дежурства, я вернусь». «Что и как ты собираешься выяснять в кузнице ночью?» «Я ещё не знаю, но надо попытаться. Технология не должна быть очень сложной». «Технология нанесения сапфировых покрытий или технология проникновения в запертое помещение с последующим бедством от спущенных с цепи собак и вооружённого топором кузнеца? А? Проклятие! Собак-то, в отличие от тебя, я не боюсь! Но вот всё остальное...» Чек в отчаянии сплеснул руками. «Ну не могу я так просто это оставить! Сенсация же!» «Сенсация случится, когда Рикардо обнаружит твоё отсутствие!» «Так я же прошу тебя, прикрой мой зад!» Тем более, что ночью я ему вряд ли понадобюсь». «А вот на это не рассчитывай», — усмехнулся Шимаил. «Ты понадобишься капитану сразу же, как только ступишь за порог. У него под утро как раз генерация идей интенсифицируется». «Имею я право выспаться после дежурства или нет?» «Нет», — пилот поднял вверх указательный палец. «И это, обрати внимание, ещё не все проблемы». «Что ещё тебе не нравится?» «Ты сразу же засветишься, не успеешь и через площадь перейти». «Почему?» «Кончай дурочку валять!» — Шимаил раздражённо тряхнул головой. «Ты ни разу не отходил от корабля без сопровождения дальше, чем на сто метров. Ты понятия не имеешь, как вести себя в поле. Не знаешь местного говора, обычаев, традиций. Для местных жителей ты будешь как прыщ на носу, как таракан на белоснежной скатерти. Сам спалишься и нас подставишь». «Но Сейра и Айван — они профессионалы!» «Понимаешь, Чак, профессионалы!» «Им достаточно услышать несколько фраз, пару минут понаблюдать за людьми, и ты их уже не отличишь от местных!» «Ты так не сможешь! Даже не пытайся! Ничем хорошим это не кончится!» «Чёрт!» — Чак рухнул на табурет. «Такая добыча мимо носа проплывает! В нашем договоре расписан порядок раздела трофеев, но ни слова не сказано про технологии! Рикардо всегда говорил об их экспорте, но никому ни в голову не приходило, что возможен их импорт!» «Я знаю!» — согласился Шимаэл. — Но твой замысел чересчура авантюрен. Постарайся выяснить как можно больше, исходя из того, что есть здесь. Он обвел рукой мастерскую. — Бесполезно! — сокрушенно покачал головой техник. — Это как пытаться определить внутреннее устройство двигателя, нюхая дым из выхлопной трубы. Надо увидеть процесс. Я же говорю, он не может быть слишком сложный. Никаких вакуумных печей или плазменных горелок, Наверняка всё устроено довольно просто и незатейливо. Быть может, окажется достаточно лишь намёка, чтобы ухватить его суть. А сидя здесь, мы ничего не выясним». «Хм...» Шамалил подобрал с пола отрубленную шляпку гвоздя и, крутя её в пальцах, присел на краешек верстака. «Если подумать, то всегда можно найти выход». «Правда?» Чак скинул на него взгляд, в котором надежда перемешивалась с подозрительностью. «Ты что-то придумал?» «Есть у меня есть одна мыслишка». Пилот сложил руки на груди и закатил глаза к потолку, словно делая в уме какие-то подсчёты. Он немного пошевелил губами, после чего вновь перевёл на Чака прищубленный взгляд. «Но это будет тебе стоить... Э... половина навара. Идёт?» «Ничего себе заявочки!» Возмущённый техник аж подпрыгнул на своём табурете. «Это грабёж!» «Это не грабёж, а раздел шкуры неубитого медведя!» Положив руку Чаку на плечо, Шимейл мягко усадил того обратно. — У нас с тобой пока ещё ничего нет, а половина от ничего — это не так уж и много. — Да, но... — А если дело вдруг выгорит, то полученных денег тебе на сто старости хватит, не жадничай. — Допустим, — согласился Чак, недовольно сопя. — И что ты предлагаешь? — Я сам пойду в кузницу и всё там разведаю. — Но ты же... — Чак снова вскочил на ноги. Идея оказалась настолько неожиданной, что застряла у Чака в голове, как непрожеванный кусок в горле. Он так опешил, что никак не мог охватить ее целиком. «Да ну, чушь полная!» «Что именно тебя смущает? По-моему, так мы решим кучу проблем одним махом!» Шимаил начал загибать пальцы. «Рикардо меня хватится лишь перед отлетом, либо когда я не явлюсь на дежурство. Я могу уйти утром, а вернуться только вечером в твою смену. Мне не придется ломиться в кузницу ночью, я смогу спокойно расспросить людей, когда они выйдут на работу. У меня вообще будет больше времени, чтобы разузнать все, что только можно. Раньше я неоднократно совершал одиночные вылазки и знаешь, что к чему. Если хочешь, могу даже раздобыть тебе пресловутого местного пива, нефильтрованного». Когда Шамейл начал приводить аргументы, то заразить ему что-либо оказалось практически невозможно. Он никогда не вступал в спор, если не был абсолютно уверен в победе и всегда бил наверняка. В итоге Чак чувствовал себя обманутым и чуть ли не ограбленным. Словно он сам дал старшим мальчикам свою любимую игрушку, а теперь с тоской наблюдал, как перспективы ее возврата становятся все более туманными. По большому счету, Чак понимал, что Шимаил был прав. Он вполне мог провернуть это дело в одиночку. Жизнь в партизанском отряде поневоле заставляет человека осваивать весьма разносторонние навыки. Да и на заре лакерства, когда Шимаил начал работать пилотом по найму, Отряды подбирались небольшие, по два-три человека, где каждый был обязан уметь все от и до. Впрочем, Шамаил предпочитал помалкивать о своих талантах, целиком и полностью посвятив себя единственному любимому делу – полетам межзвезд. Чак же обожал ковыряться в машинах и механизмах, и трудно было отыскать кого-либо, кто мог бы с ним в этом деле сравниться. Безда заключалась в том, что кроме этого он ничего другого делать толком не умел, так что эту партию он проиграл вчистую. Ассан, хранитель храмового кладбища, проснулся от того, что кто-то негромко, но настойчиво стучал в окно. Он не испугался, поскольку твёрдо знал, что мертвецы праведных живых не беспокоят, но задачился, кому могли понадобиться его услуги посреди тёмной ночи. Странное время для похорон или посещения чьей-то могилы. Он прижался носом к окну, пытаясь хоть что-то разглядеть в темноте. Кто здесь!» – окликнул он. Вместо ответа с той стороны на стекло легла худая бледная кисть, точно упавший с неба кусочек луны. А украшавшие её завитки чёрного узора казались безднами ущелий. Универсальный ключ, открывающий двери любого дома. Ассан торопливо зажёг лампу и выглянул на крыльцо. «Госпожа!» – он поднял светильник над головой, осматривая пустынный двор. «Госпожа!» – резкий рывок выдернул лампу у него из руки, и звон разбитого стекла ознаменовал её кончину. Хладная ладонь зажала Асану рот и оттащила в сторону. «Замолчи!» – прошептал женский голос у него над ухом. «Меня здесь нет, так что не привлекай внимания понапрасну». Поскольку его рот был зажат, Асан смог только потрясти головой в знак согласия. «Два дня назад Дролль Зиола, мать этого храма, была убита. Погребальная плита девственно чиста. Где ее тело?» Удерживающая его рука соскользнула вниз, давая возможность ответить. «Мы ее, мы...» Обычно спокойный и невозмутимый сам вдруг начал заикаться. Тот факт, что злиться, его даже не поприветствовал, являлся крайне дурным предзнаменованием. «Мы её похоронили!» «Похоронили?» Тонкие пальцы легли на его шею, как ножницы садовника ложатся на зелёный побег, который собираются срезать. «Закон предписывает предать тело почившего служителя очищающему огню. Как вы посмели ослушаться?» «Я... мы... мы были так напуганы!» «Настолько, что даже позабыли все обряды, наставления и правила?» «Мы не могли! Нам было страшно, а потом Сиарна!» Ся... Сон попернулся, когда рука жрицы резко его встряхнула. «Чуть позже я познакомлю тебя с настоящим страхом!» «Процедила она. Неужели в этом городе не осталось ни одного истинного праведника? Мне что, всем и каждому необходимо разъяснять, что явившаяся к вам самозванка, не Сиарна?» «Но она!» «Не смей мне перечить! Я знаю, что говорю!» Хватка снова ослабла. Итак, она убила Зиолу. Что произошло потом? Ее слуги выбросили матушку Зиолу на боковое крыльцо и сказали, чтобы мы скормили ее бродячим собакам. «А-а-а-а!» Осана отбросила назад, и он ударился головой об стену дома. Пальцы жрицы больно стиснули его шею. Прежде чем убить тебя. Было даже удивительно, сколько ярости может умещаться в еле слышном шепоте. «Я вырежу твой поганый язык и заставлю тебя его сожрать!» Заслонявшие звезды темное пятно всколыхнулось. Я сам почувствовал, как между его зубов вклинилось холодное стальное лезвие, разжимая его с челюсти. у у у у Завыл сторож, беспомощно дрыгая ногами в воздухе. «Заткнись сейчас же!» Зашипела жрица. Лезвие скользнуло в сторону, и язык Асана ясно ощутил вкус крови. «Умей умереть достойно!» «Жальтесь, госпожа! Я всего лишь повторяю то, что нам сказали!» «Ладно...» Блеснув в звёздном свете, нож скрылся под чёрным плащом. «Можешь проглотить свой язык, не разжевывая. «Помилуйте!» Сторож осел на землю. «Я велела тебе проглотить язык!» Женщина схватила сана за воротник и снова поставила на ноги. «Умолкни! Бери лопату и покажи мне могилу сестры!» Страж знал кладбище, как свои пять пальцев. И потому даже в кромешной темноте безошибочно вышел прямо к свежему холмику, сиротливо приютившемуся возле самой ограды. На нем не было ни таблички с именем усопшей, ни цветов, ничего. «Вот!» Асан остановился и уперся на лопату. Его коленки так тряслись, что он боялся упасть. «Здесь мы похоронили матушку Зиолу!» Жрица пересела перед холмиком на корточке и провела над ним ладонью. «А почему могила такая неглубокая?» Спросила вдруг она. Лопата затупилась. «Я... Мы очень торопились! Жалкие малодушные трусы!» Презрительно бросила жрица, отступая в сторону. «Откапывай!» Ассан не посмел ничего возразить и, поплевав на ладони, взялся за лопату. Копать на ощупь, конечно, непросто, но сторож хорошо знал своё дело. Гораздо труднее казалось, не думать о молчаливой фигуре с толпом ещё более густой тьмы, высевшейся за его спиной. Готова, госпожа!» Он руками стряхнул последние горсти земли с завёрнутого в сарафан тела и выбрался наверх. Жрица наклонилась над чёрным зевом разрытой могилы. «Вы даже не потрудились положить её в гроб!» Асан скорее почувствовал, нежели увидел, как капюшон повернулся к нему. «Сестра Зиола отдала вашему городу и вам, его жителям, всю свою жизнь! И вот так вы её отблагодарили!» Душу сторожа захлестнул жгучий стыд. Они поначалу вообще хотели закопать матушку просто так, столь силён был испытанный ими ужас. Но в последний момент Асан принёс из дома собственную простыню и завернул в неё тело покойной жрицы. Они хоронили её молча и как-то суетливо, словно совершали некое постыдное преступление и хотели остаться незамеченными. А весь колчек старательно делал вид, что и вправду ничего не заметил, словно ничего и не произошло вовсе. Все мучительно пытались забыть о Зиоле, но Ассан прекрасно знал, что на самом деле это никому так и не удалось. «Отойди!» Жрица склонилась над могилой и, опустив в нее руки, ухватила завернутое тело и легко, как младенца, подняла его наверх. Она положила Зиолу на край ямы и вновь извлекла из-под лоща свой нож. Один быстрый взмах и простыня упала в сторону, открыв бледное и умиротворенное лицо покойной. «Дролли!» – прошептала жрица, проведя пальцами по ее лбу. Буквально на секунду ее плечи поникли, и сам услышал, как прервалось ее дыхание. Это неожиданное проявление эмоций, однако длилось лишь мгновение. Взяв себя в руки, жрица разрезала простыню до конца и принялась тщательно осматривать тело в поисках повреждений. Она приподняла голову Зиолы и ощупала ее затылок, скользнула пальцами по шее, проверяя целый позвоночник, провела по груди. Татуированная кисть замерла, нащупав на плаще маленькую дырочку, края которой покрывала корка запекшейся крови. Ее тело должно быть предано огню, — неспешно заговорила жрица. Однако, если мы просто засыпем пустую яму, то отсутствие холмика могут заметить. Это мне совсем ни к чему. Она выставила руку с ножом в сторону Ассана. — Подойди сюда. Сторож приблизился, и лезвие, на котором играли отражающиеся звезды, наклонилось, указывая вниз. — Ложись в могилу. — Что? Тот так опешил, что разом позабыл все слова. — Ты меня слышал. — холодно повторила жрица. — Спускайся и ложись в могилу. — Госпожа, пощадите! — взмолился Асан, рухнув на колени. — Умоляю! — Свои мольбы ты обращаешь не по адресу, смертный. Я не подталкивала тебя к твоим проступкам и не мне тебя миловать. Темная фигура поднялась во весь рост, заслонив собой, казалось, все небо. Но от себя скажу. Если ты откажешься повиноваться, то я уложу тебя туда сама. — Только предварительно перережу тебе сухожилие на руках, чтобы ты не смог выбраться, и на ногах, чтобы не убежал. В любом случае, исход один. Решай. Стена и всхлипывая, Ассан буквально скатился в пахнущую сыростью яму и растянулся на ее дне. Жрица сапогом сбросила на него пригорешню земли. Холодные комья посыпались на грудь и лицо сторожа. «Рот закрой», — бросила ему мрачная тень, возвышающаяся на краю могилы. «Молись молча». «А то раньше срока земли наешься!» Не обращая внимания на доносящиеся из черного провала подвывания, жрица с ножом в руке склонилась над телом зиолы. То, что она собиралась сделать, не предназначалось для посторонних глаз. Так истово сан не молился еще никогда в жизни. Он с такой силой сжимал кулаки, что ногти врезались в ладони. Слезы катились по его вискам и затекали в уши. Он понимал, что наломал дров, но ведь не злой умысел был тому причиной. Ассан молил и просил прощения, каялся и снова умолял о пощаде. Его отчаяние колотилось в тесных рамках скудного словарного запаса, не находя возможности высказать всё, что он хотел. Ответом ему было лишь размеренное жужжение ночных сверчков. Через некоторое время Ассан начал подозревать, что жрица о нём позабыла и вообще давно уже ушла. Но тут на краю, начинающего светлеть осветлеть прямоугольника предрассветного неба, показалось тёмное пятно. «Почему ты перестал молиться?» «Я! А! А! А!» «Но почему вы вспоминаете о Боге, только если вас как следует прижать?» Вздохнула жрица. «Но даже тогда стоит лишь ненадолго отвернуться, как всё снова возвращается на круги своя. Почему ваша вера так слаба?» «Вы просили молиться молча, госпожа!» Еле слышно прошептала Сан. «Молитва — это не то, что исходит из твоих уст, а то, что идёт от твоего сердца. Я услышала, как оно вдруг умолка, и подумала, что ты уже умер». «Еще нет, госпожа!» «Вижу. Тогда вылезай», — виляла жрица. «Похоже, что твои мольбы услышаны». С третьей попытки Асан наконец смог выбраться из ямы. Его всего трясло не то от пережитого страха, не то от холода. Он поспешно ухватился за свою лопату, чтобы не упасть. «Твое исчезновение может вызвать совершенно ненужные кривотолки и подозрения, так что иди-ка лучше домой», — сказала жрица, вытирая перепаченные в крови руки куском простыни. И хорошенько запомни сегодняшний урок. — Я буду помнить его до самого последнего сдоха! — заверил ее сторож. Он хотел посмотреть, что стало с телом Зеолы, но его собеседница стояла таким образом, что все загораживала. — Лопату оставь. Я здесь сама приберу. Ступай — Ступай. Шмыгая носом и беспрестанно кланяясь, Асан торопливо попятился по тропинке и скрылся за кустами. Сегодня он и вправду лицом к лицу познакомился с настоящим страхом. Когда его шаркающие шаги стихли вдалеке, жрица запустила руку в карман и извлекла из него свой трофей. Она подняла ладонь к глазам, рассматривая находку в бледном свете зачинающегося утра. «Что ж, вот он каков ваш гром небесный!» – хмыкнула она, и на ее тонких губах заиграла улыбка, не предвещающая ничего хорошего.